Глава 25. По секретарше можно было проверять часы. Ровно в 9:00 утра она постучала в дверь и не дожидаясь ответа, вошла и положила на стол Лейси свежую почту. Лейси улыбнулась и сказала: "Спасибо". Вся ненужная корреспонденция мигом отправилась в корзину на макулатуру. Осталось только шесть адресованных самой Лейси конвертов. На пяти был написан обратный адрес, шестой выглядел подозрительно. С него она и начала. Там лежала записка от руки. «Лэйси Штальц, это Уилтон Мэйс. Я пытался звонить, но ваш телефон не работает. Нам надо поговорить и поскорее. Мой номер 555-996-77-02. Я в городе, жду Уилтон». Она тут же позвонила по этому номеру со своего городского телефона. Уэлтон остановился в отеле Double Tree в трёх кварталах от Капитолия. Он уже третий день ждал там её звонка и предложил личную встречу, обещая важные сведения. Лейси ответила, что сейчас будет и пересказала разговор Гейсмору. Тот заботился прежде всего о её безопасности, что её даже злило. Правда, Майкл не спорил, что встреча в популярном центральном отеле вряд ли представляет опасность. Просто настаивал, чтобы Лэйси сообщала ему обо всех поездках и беседах, связанных с делом Макдолвер. Вслух она не возражала, но подчиняться не собиралась, хотя её желание рисковать было теперь близко к нулевой отметке. Как они и условились, Уилтон встретил её у центрального входа. Они нашли уединённый столик в кафе в дальнем конце лобби. Для поездки в большой город он не стал изменять своим правилам и оделся в то же, в чём Лэйси видела его под тенистым деревом несколько недель назад: джинсовая рубашка и брюки, бусы на шее и запястьях, связанные на затылке в хвост длинные волосы. Она помнила, что Уилтон ни на минуту не перестаёт волноваться за судьбу брата. Пока ждали кофе, Он выразил свои искренние соболезнования в связи с гибелью Хёго, который ему понравился, спросил, как заживают её раны, и сказал, что она отлично выглядит. Что вы знаете о Баварии? спросила Лейси. Что говорят на улице? В городе Уэлтон говорил так же медленно, как в резервации, сохраняя непоколебимое спокойствие. Много подозрений ответил он. Официантка принесла кофе, тёмный и крепкий ему, лад-то ей. Лэйси выдержала длинную паузу, потом произнесла. «Я вас слушаю». «Вам что-нибудь говорит имя Тодд Шорт?» поинтересовался Уилтон. «Возможно, я уже где-то его слышала. Подскажите, кто это?» «Один из двух тюремных доносчиков» давших показания против моего брата. До суда копы подсаживали их по одному на день-два в камеру моего брата. Оба соврагали присяжным, будто Джуниор хвастался им, как убил сукиного сына, которого застал со своей женой, и он тоже будто бы убил. Эти показания сделали своё дело погубили Джуниора. Лейси пила свой латте и кивала. Ей было нечего добавить, вытягивать из него сведения она сильно не хотела. Ну а вскоре после процесса тот Шорт исчез. Второй доносчик, Дигер Роблес, тоже пропал. Прошло много лет, и все решили, что их украли те же люди которую убили Сона и Эйлин. Так вот, теперь через 15 лет этот шорт снова всплыл. Я с ним говорил. Новы долгая пауза, заполненная дегустацией кофе. Когда у Лэйси закончилось терпение, она уже собралась спросить: "Вы мне сообщите, что он сказал?" Уилтон нагляделся, откашлялся и заговорил сам. Я встретил его 3 дня назад за резервацией. Увидел и сразу вспомнил, как раньше его ненавидел. Захотелось разбить ему камнем физиономию, но вокруг были люди. Это такая харчевня, где едят жареную курицу. И тут чёрт заводит речь про то, как ему стыдно и всё такое. Он мол был перекати полям наркоманам на заметке у полиции вёл никчёмную жизнь с Роблюсом был знаком плохо но слышал что вскоре после суда того вроде бы пристОкнули сам Шорт отправился куда подальше до ползны Калифорнии и там спрятался стал почти приличным человеком теперь мол умирает от рака и хочет снять камень с души, покаяться в грехах. «И что за грехи?» Тогда Шорт сидел в каталажке в стерлинге, ждал нового приговора суда за торговлю наркотой. Кому хочется снова на нары. Вот и стал легкой добычей для копов. Они предложили сделку. Обвинитель согласился, чтобы он взял на себя какую-нибудь мелкую вину, отсидел пару недель в окружной тюрьме и на волю свободным человеком. А за это всего и надо было, что провести пару деньков в камере с чуниором, а потом дать нужные показания в суде. Я там находился и всё видел. Показания были такие, что не отвертишься. Кто не любит байки про секс. Шорт показал, что Джуниор расписывал, как раньше времени вернулся домой, услышал из спальни странные звуки, понял, что там происходит, взял дорабовик, вышиб дверь в спальне и застукал свою жену в постели с соном раско. Психанул дважды пальнул Сону в башку. Элена рала как резаная. Вот он её и прикончил. После этого, ну разве не чушь, забрал бумажник Соны и был таков: безстыжий враньё. Но присяжные поверили Шорту, заявит, что убийство были совершенны в порыве гнева, безочётно, значило бы сознаться в убийстве. Джуниор был совершенно ни при чём, вот и не прибег к этой очевидной тактике защиты. Говорю же, у него был никудышный адвокат. Шорту заплатили за оговор? После показаний коп сунул ему две тысячи. Сначала, неделю-другую, шорт болтался в окрестностях, потом до него дошли слухи о Роблесе, И он сбежал. Перед Лэйси лежал телефон с выключенным звуком. Сейчас он завибрировал. «Почему вы поменяли номера?» — спросил Уилтон. «Мои телефоны — собственность штата. Прежние украли из машины после аварии. У теперешнего новый номер». «Кто украл?» «Вероятно, те же, кто устроил аварию. Так что за планы у шорта теперь?» поделиться своей историей с кем-нибудь, кто захочет его выслушать. Шорт солгал, копы и обвинитель знали, что он лжёт, и теперь он себе места не находит. Герой да и только фыркнул Олеси, поднося карту чашку с латте и оглядывая людное гостиничное лобби. За ними никто не наблюдал, никто их не подслушивал. Но в эти дни она по неволе оставалась на стороже. Послушайте, Уилтон, это может послужить полезной ниточкой, но делать джуниора веду не я. Его апелляциями занимаются Вашингтонские адвокаты, ему с ними очень повезло. Вам придётся обратиться к ним, им решать, как быть с Тодом Шортом. Я звонил им два раза, но они очень заняты. Так и не поговорили. Последнюю апелляцию Джуниор отклонили неделю назад. Скоро ждём назначения даты казни. Его адвокаты бились как львы, но уткнулись в тупик. Вы сказали об этом Джуньору? Я увижу его завтра. Он спросит, что будет теперь, когда один из доносителей раскололся. Джуниор вам доверяет, Лэйси. Я тоже. Спасибо. Но я не адвокат по уголовным делам и не представляю, как действовать теперь по прошествии 15 лет. Предъявление новых улик ограничено сроком давности, но я этого закона не знаю. Если хотите совета, то я не та, к кому надо за ним обращаться, не тот юрист. Я бы помогла, если бы могла, но это не тот случай. Вы могли бы поговориться с адвокатами в Вашингтоне. У меня не получается. Почему этого не делает сам Джуниор? Он говорит, в тюрьме всегда подслушивают. Он считает, что его телефоны на прослушке. Со своими Вашингтонскими адвокатами Джуниор давно не виделся и боится, что теперь, когда уже близок конец, Они могли вообще про него забыть. Это неправда. Если доносчик, желающий изменить прежние показания, покажет под присягой, что коп и обвинитель знали, что он лгал, и оплатили его ложь, то адвокаты этого так не оставят, можете мне поверить. Думаете, надежда ещё есть? Даже не знаю, что думать, Уэлтон. Поймите, я такими вещами не занимаюсь. Уилтон выбнулся и умолк. По лобби с бринчанием шпор прошествовала команда наездников с родео в одинаковых сапогах и шляпах. Когда бринчание стихло, он спросил: Вы знакомы с Лимоном Гриттом, бывшим констеблем? Нет, я слышала, что его уволили. За что? Он хороший человек, не сомневаюсь. А почему вы о нём вспомнили? Он может что-то знать. Что именно, Уилтон? Со мной можно говорить на чистоту? Сам не знаю, но вошьть его прогнал. Он с ним на ножах. Вошьть уволил Лимона через несколько дней после вашей аварии. Поползли слухи лесси. Племя взволновано. Чернокожий мужчина и белая женщина что-то вынюхивали в резервации на ночь глядя. Мужчина погиб при подозрительных обстоятельствах. Подозрительно, что он был чёрным? Конечно, нет. Нас не интересует цвет кожи. Но согласитесь, это как-то необычно. Все давно поняли, что за казино стоят плохие люди, спевшиеся с нашими так называемыми предводителями. И вот всё начинает выплывать наружу. Находятся люди в их юго, которым хватает смелости начать задавать вопросы. Он поплатился за это жизнью. Вы чуть было не разделили его судьбу. Наш новый констебль, не заслуживающий никакого доверия, хоронит расследование. Как тут не возникнуть слухом, Лэсси, а тут ещё появляется, как из-под земли, тот Шорт со своим рассказом. Очень тревожно, если не сказать хуже. Что ли ещё будет, когда вмешается ФБР, подумала Лэсси и спросила: Обещаете держать меня в курсе. Это зависит от того, что я узнаю. Я позвоню адвокатам в Вашингтон, пообещала она. Это-то мне под силу. Спасибо. Привет от меня Джуниору. Может, сами его навестите? К нему мало кто заглядывает, и дело близится к концу. Навещу. Он знает про Хьюго. Знает, я ему сказал. Передайте, что я обязательно у него побываю, как только сумею вырваться. Вы очень его порадуете, Лэйси. Лэйси рассказала об этой встрече Майклу и быстро просмотрела уголовное дело Джуниора. Потом позвонила в вашингтонскую юридическую фирму и выцарапала с совещания адвоката по фамилии Зальцман. Фирма была огромная, с тысячей юристов и превосходной репутацией некоммерческого представительства. За 15 лет, прошедших после осуждения Джуниора, она добросовестно занималась его защитой. Лэйси сообщила Зальцману, что тот шорт вынырнул из небытия, хотя его смерть не за горами. Адвокат отнёсся к этой новости недоверчиво. Шорты Роблес отсутствовали слишком долго. Лэйси созналась, что не разбирается в тонкостях и спросила, не поздно ли заявить о вновь вскрывшихся обстоятельствах. Не просто поздно, а очень поздно, ответил Зальцман. Но мы привыкли не терять надежды до самой последней минуты. Я скоро буду у вас. Появление в их офисе специального агента Элли Пачеко не удивило Лэйси. Он позвонил под конец рабочего дня и сказал, что находится поблизости и заглянет на несколько минут. После встречи в кабинете его босса Луна прошло четыре дня. Удивительно было другое, что за это время Пачеко не звонил Лэйси и не слал ей мейлов. Майкл и она усадили его за заваленный бумагами письменный стол в кабинете Гейсмора и сразу же убедились, что он настроен иначе, чем раньше, совершенно по-деловому. Пачеко начал серьезно, без намека на улыбку. «Вчера в Джексонвилле мы с Луной представили дело нашему боссу. Мы рекомендовали начать немедленное расследование». «Мы согласны с вашей стратегией. Первым шагом должна стать попытка раскрыть убийство Хьюга Хэтча. Одновременно мы бы попробовали проникнуть в эту запутанную сеть офшорных компаний и отследить деньги. Мы установили бы наблюдение за судьей МакДовер, Филлис Турбан, вождем Кэппеллом и Билли Кэппеллом, и, возможно, добились бы ордера на прослушивание их телефонов и офисов». Первоначально потребовал СБ 5 агентов, которые поступили бы в моё распоряжение. Сегодня утром босс ответил нет, сославшись на нехватку людей. Я попробовал на него нажать, но он человек твёрдый. Сказал нет, то не передумает. Итак, наш официальный ответ отрицательный. Мне очень жаль. Мы сделали всё, что могли. Давили изо всех сил, хотя слов давить здесь, наверное, не самое правильное. Майкл не шелохнулся, Лэйси с трудом сдержалась, чтобы не выругаться. «Есть шанс, что решение изменится, если мы узнаем больше», — спросила она. «Кто знает, Пачеку и сам еле держал себя в руках. Перемены возможны в обе стороны. Флорида была и остается излюбленным местом для проникновения в страну извне». Нас захлёстывают сигналы о нелегальном въезде людей, ненамеренных мыть посуду и заливать бетон. Они организуют местные таланты, готовые к джихаду. Обнаружить их, отследить и остановить вот нынешний приоритет, а вовсе не коррупция, в отличие от того, что было раньше. Но давайте не прекращать диалог. Я остаюсь на связи. Если что-то произойдёт, сразу сообщайте мне. «Если что-то произойдёт...» После его ухода Майкл и Лейси долго сидели, делясь своими мыслями. Они согласились, что разочарованы, и больше к этому не возвращались. При отсутствии внешних ресурсов нужно было прибегнуть к собственной смекалке. На данном этапе их главным оружием была повестка. Используя одну из многочисленных памяток, приготовленных Сейдл, Они решили составить список из двух десятков дел, решенных Макдовер в пользу загадочных структур, занимавшихся строительством в округе Брансвейк. В 11 случаях она вынесла обвинительные приговоры, итогом которых стало строительство на земле Таппокола в платной дороге. Обладая большой самостоятельностью в выписке повесток, Майкл и Лейси решили затребовать у Макдовер только половину этих дел. Если бы они затребовали их все, то выдали бы свои намерения и подозрения. А так можно было посмотреть, что она и её команда юристов готовы предоставить, чтобы в дальнейшем затребовать ещё. Повестки надолго усаживали Килбру и его подручных за далеко не бесплатную работу. Все до одного судебные дела находились в архиве окружного суда, и Сейдл давно уже получила их копии, рассортировала их и привела в оборцовый порядок. Не было сомнений, что то, что они получат от Килбру, будет иметь по сравнению с этим взъерошенный и неполный вид. Впрочем, все судьи собирали собственный архив, отличавшийся от публичного, и сотрудникам КПДС не терпелось взглянуть, насколько велики эти отличия в случае судьи Макдоувер. Лэсси провозилась с повестками до темноты, стараясь не вспоминать про ФБР.